язык азимов секретная миссия лучи солнца проникали сквозь кроны деревьев на поляну осветив картину хаоса и разрушенийча еще здесь стоял деревянный дом